Глава 25 пятая Миляга — А у вас роль льва переписана? Вы мне теперь же ее дайте, а то у меня память очень туга на учение. Пигва Тут и учить-то нечего. И так сыграешь, тебе придется только рычать. Шекспир — сон в летнюю ночь. Эта сцена представляла собой странную смесь, смешного с торжественным. Животное продолжало раскачиваться, по-видимому, нисколько не уставая. Но его смешные попытки подражать мелодии, напеваемой Давидом, прекратились, лишь только последний покинул поле действия. Слова Гамута, брошенные им на его родном языке, как показалось Дункану, имели тайный смысл, хотя ничто из окружающего не помогало обнаружить предмет его поисков. К ложу больной подошел вождь и дал знак удалиться женщинам, собравшимся толпой, чтобы посмотреть на искусство незнакомца. Женщины послушались безропотно, но неохотно. Когда замолкло эхо, разбуженное хлопнувшей в отдалении дверью, вождь указал на больную, которая была его дочерью, как оказалось впоследствии, и сказал «Пусть брат мой покажет свою силу». Призванный так повелительно к исполнению принятой на себя роли, Хейвард с тревогой подумал, что малейшее колебание может оказаться опасным. Он постарался припомнить те своеобразные заклинания и странные обряды, которыми индейские колдуны прикрывают обыкновенно свое невежество и бессилие. Более чем вероятно, что в этом состоянии смятения, в котором был Дункан, он мог тут же сделать какую-нибудь роковую ошибку, если бы грозный рев четвероногого не остановил его в самом начале. Три раза он возобновлял свои попытки и всякий раз встречал тоже непонятное сопротивление, причем при каждом перерыве рев животного казался все более диким и грозным. — Демоны ревнуют, — сказал Гурон. — Я ухожу. — Брат, эта женщина — жена одного из моих самых храбрых воинов. Поступи с ней справедливо. — Тише, — сказал он раздраженному зверю. — Я ухожу. Дункан остался в странном пустынном помещении, наедине с беспомощной, больной и опасным зверем. Последний прислушивался к движениям индейца с тем смышленым видом, которым отличаются медведи, пока новый звук эха не возвестил, что вождь вышел из пещеры. Тогда медведь повернулся, подошел, переваливаясь к Дункану и сел против него в своей обычной позе. Молодой человек оглянулся вокруг ища орудия, чтобы отразить нападение, которого он ожидал, но настроение животного, по-видимому, внезапно изменилось. Он уже не ворчал, не выражал никаких других признаков гнева. Все его громадное косматое тело тряслось как бы от какого-то странного внутреннего волнения. Неуклюжими передними лапами он тер свою словно ухмыляющуюся морду. Хейвард не сводил глаз с медведя и вдруг увидел, как страшная голова упала на бок, и на ее месте появилось добродушное лицо разведчика. — сказал осторожный житель лесов, прерывая восклицание Хейварда. — Негодяи бродят вокруг. — Скажите, что означает этот маскарад, и почему вы решились на такое отчаянное предприятие? — Ах, бывают случаи, когда приходится отложить в сторону и благоразумие расчет, — ответил разведчик. — Но так как всякая история должна начинаться сначала, то я расскажу вам все по порядку. После того, как мы расстались. Я поместил коменданта Сагомора в старой хижине бобра. Там они в большей безопасности от гуронов, чем в крепости Эдвард. Северо-восточные индейцы продолжают почитать бобров, так как среди индейцев еще не завелись торговцы. Потом мы с Ункасом, как было уговорено, пошли к индейскому лагерю. — Вы не видели Ункаса? — Видел, к великому своему огорчению. Он взят в плен и приговорен к смерти. Казнь должна совершиться на рассвете. Я предвидел, что такова будет его судьба, — проговорил разведчик, уже не таким веселым тоном, как прежде. Но вскоре голос его приобрел обычную твердость, и он продолжал. — Его несчастье, собственное и привело меня сюда, потому что нельзя оставить в жертву гуроном такого чудесного малого. Вот обрадовались бы негодяи, если бы могли привязать сразу к одному столбу быстроногого оленя и длинного карабина, как они называют меня, хотя я никогда не мог понять, почему они назвали меня так, потому что между выстрелом из оленебоя и выстрелами из канадских карабинов такая же разница, как между мелом и кремнем. Ну, рассказывайте по порядку, нетерпеливо проговорил Хейвард. Ведь мы не знаем, когда могут вернуться гуроны. А нечего бояться их. Они знают, что исцелителю надо дать время. У нас не будет никакой помехи, как у проповедника в начале двухчасовой беседы. Итак, мы с Ункасом встретились с плутами, которые возвращались в селение. Мальчик зашел слишком далеко для разведки. Впрочем, его нельзя и осуждать за это, так как кровь у него горячая, К тому же один из гуронов оказался трусом, бежал и таким образом завел его в засаду. Но этот гурон дорого поплатился за свою слабость. Разведчик многозначительно провел рукой по горлу и кивнул головой, как бы говоря, «Я понимаю смысл ваших слов». Затем он продолжал. «После исчезновения мальчика я, как вы можете судить, бросился на гуронов. Между мной и двумя из отставших произошла стычка» но это не относится к делу. Итак, после того, как я застрелил этих чертей, я подошел без всякого затруднения к хижине. Счастье благоприятствовало мне и привело как раз к тому месту, где один из самых знаменитых колдунов этого племени одевался, как мне хорошо известно, для серьезной борьбы с сатаной. Ловкий удар по голове ошеломил обманщика, потом я набил ему рот орехами, чтобы он не вздумал кричать, привязал его между двумя молодыми деревцами, воспользовался его вещами и принял на себя роль медведя, чтобы иметь возможность продолжать дело. — И вы сыграли роль удивительно. Сам медведь был бы посрамлен вашей игрой. — Боже мой, майор! — возразил польщенный житель лесов. — Плохой бы я был охотник, если бы, изучая так долго в пустыне повадки и нравы животных, не сумел их изобразить. Будь это дикая кошка или настоящая пантера, я устроил бы вам представление, на которое стоило бы посмотреть. А такое неуклюжее животное изобразить и вовсе трудно. Но где же девушка? Бог знает. Я побывал во всех хижинах поселения и не нашел ни малейшего следа. Вы слышали, что сказал певец, покидая нас? Она близко. Простофилий испугался и спутал поручение, но его слова имеют глубокий смысл. «Медведь должен уметь лазить, поэтому я загляну через стены. Может быть, в этих скалах скрыты горшки с медом, а я, как известно, животное, любящее покушать сладенького». Разведчик оглянулся, смеясь над своей собственной шуткой, и стал влезать на перегородку, подражая неуклюжим движениям медведя. Но едва он добрался до верха, как сделал знак Хейварду, чтобы тот молчал, и спустился вниз чрезвычайно поспешно. — Она здесь, — шепнул он, — и вы найдете ее за этой дверью. Я сказал бы несколько слов утешения, бедняжке, да боюсь, чтобы она не сошла с ума при виде такого чудовища, хотя следует признаться, что и вы, майор, не очень-то привлекательны в этой разрисовке. Дункан, стремительно бросившийся было к двери, остановился мгновенно, услышав такие обескураживающие слова. — Разве я уж так отвратителен? — спросил он с печальным видом. — Волка вы не напугаете, и английским гвардейцам не помешаете дать залп, но я видел вас более красивым. Ваше лицо, разукрашенное разноцветными полосами, может, пожалуй, показаться недурным индейским женщинам, но белокожие девушки отдают предпочтение людям одинакового цвета с ними. — Смотрите, — прибавил он, указывая на трещину в скале, откуда вытекала вода, — образуя маленький источник кристальной чистоты, вы легко можете избавиться от мазни сагомора, а когда возвратитесь, я попробую разукрасить вас по-новому. Колдуну так же привычно изменять свою окраску, как щеголю менять свою одежду. Осторожному охотнику не пришлось слишком долго убеждать Хейварда. Он еще говорил, а Дункан уже приступил к умыванию. В одну минуту с лица его исчезли все страшные и комические черты, и юноша снова появился в том виде каким одарила его природа. Приготовившись таким образом к свиданию с любимой, он поспешно простился с товарищем и исчез в указанном ему направлении. Разведчик снисходительно смотрел ему вслед, покачивая головой и бормоча всякие пожелания. Потом он очень хладнокровно занялся исследованием состояния кладовой гуронов. Пещера, между прочим, употреблялась и для хранения охотничьей добычи. У Дункана не было иного проводника, кроме слабого света, мерцавшего вдали, но этот свет служил полярной звездой для влюбленного. При помощи этого света он добрался до цели своих стремлений, другого отделения пещеры, предназначенного для содержания такой важной пленницы, какой была дочь коменданта крепости Уильям Генри. Помещение было заставлено многочисленными вещами, добытыми при разгроме злосчастной крепости. Среди всего этого хаоса Дункан нашел ту, которую искал, бледную, встревоженную, перепуганную, но прекрасную. Давид уже подготовил ее к его посещению. «Дункан — Дункан! — вскрикнула она голосом, который дрожал, словно испуганный своими собственными звуками. «Алиса — Алиса! — ответил он, перепрыгивая через сундуки и ящики оружия и мебель. «Я знала, что вы не покинете меня», — сказала она, взглянув на него, и румянец показался на мгновение на ее печальном лице. «Но вы один. Как неблагодарна я вам за память, мне все же хотелось бы, чтобы вы были не один». Дункан, заметив, что она дрожит так, что не в состоянии держаться на ногах, ласково заставил ее сесть и рассказал ей все главные события, уже известные читателю. Алиса слушала его, задыхаясь от волнения. Когда молодой человек упомянул о горе несчастного отца, слезы потекли по щекам дочери в таком изобилии, словно она никогда не плакала прежде. Но нежность Дункана скоро успокоила взрыв ее чувств, и она выслушала его до конца внимательно, — хотя и не совсем спокойно. А теперь, Алиса, — прибавил молодой человек, — многое зависит только от вас. С помощью нашего опытного, неоценимого друга, разведчика, мы можем уйти от этого дикого племени, но для этого потребуется все ваше мужество. Помните, что вы возвратитесь в объятия вашего отца. Помните, что его счастье, так же, как и ваше, зависит от усилий, которые вы сделаете. Я на все готова ради отца, который так много сделал для меня. И ради меня также продолжал молодой человек, нежно пожимая руку, которую держал в своих руках. Невинный, полный удивления взгляд, брошенный на Дункана, убедил его в необходимости объясниться. «Здесь не место и не время для того, чтобы задерживать вас сердечными признаниями», — проговорил он. «Но чье сердце?» Переполненные, как мое, не пожелало бы сбросить тяжесть. Говорят, несчастье связывает людей больше, чем что-либо другое. Наше общее страдание из-за вас оставило мало невыясненного между вашим отцом и мною. А дорогая кора, Тункан, ведь правда кора не была забыта? Не забыта, нет. Они сожалеют, ее оплакивают, как редко оплакивают женщину. Ваш отец не делает разницы в своих детях. Но я, Алиса, вы не обидитесь, если я скажу, что ее достоинства были несколько затемнены. — Так значит, вы не знаете достоинства моей сестры? — сказала Алиса, отнимая руку. — О вас она всегда говорит, как о самом своем дорогом друге. — Я с радостью буду считать ее своим другом, — поспешно проговорил Дункан. — Но относительно вас, Алиса, ваш отец дал мне позволение надеяться на еще более близкие и дорогие узы. Алиса сильно вздрогнула и отвернула на мгновение лицо, поддавшись волнению. Но она овладела собой настолько, чтобы не выказать его. — хейвард сказала она, смотря ему прямо в лицо, с трогательным выражением невинности и мольбы, — не настаивайте, прежде чем я не повидаюсь с отцом и не получу от него благословения. Я не должен говорить больше, но меньше не мог, — хотел сказать молодой человек, но легкий удар по плечу прервал эти слова. Он скачал на ноги, обернулся, и взгляд его упал на темную фигуру и злобное лицо магуа. Глубокий гортанный смех дикаря звучал в эту минуту для Дункана адской насмешкой демона. Последуя он внезапному порыву бешенства, он бросился бы на Гурона и нашел бы выход в смертельной борьбе, но без оружия, не зная, какую помощь может призвать его враг, принужденный оберегать ту, которая стала более чем когда-либо дорогой его сердцу, молодой человек тотчас же оставил это отчаянное намерение. — Что вам нужно? — спросила Алиса, кротко складывая на груди руки. Стараясь скрыть свой смертельный страх за Хейварда, она приняла холодный надменный вид, с которым обыкновенно встречала своего похитителя. Торжествующий индеец принял снова строгий вид, но осторожно попятился перед грозным взглядом молодого человека. Одно мгновение он пристально смотрел на обоих своих пленников, потом отошел в сторону и заградил бревном дверь, но не ту, в которую вошел Дункан. Молодой человек понял теперь, почему дикарь мог застать его врасплох и, считая себя безвозвратно погибшим, прижал к груди Алису, готовясь встретить участь, о которой он почти не сожалел, так как должен был ожидать ее в обществе своей любимой. Но магу, очевидно, не намеревался прибегать к немедленному насилию. Его первые меры были предприняты для того, чтобы задержать нового пленника. Он даже не взглянул вторично на неподвижные фигуры в центре пещеры, пока не лишил их всякой надежды ускользнуть через вход, которым он сам воспользовался. Хейвард следил за каждым его движением. Он оставался твердым, продолжая прижимать к сердцу хрупкую фигуру Алисы, слишком гордый, чтобы просить пощады у врага. Когда Магоо закончил свою работу, он подошел к пленникам и сказал по-английски Бледнолицые ловят в западню умных бобров, но краснокожие умеют ловить ингизов. — Гурон, делай же свое гнусное дело! — крикнул в волнении Хейвард, забывая, что дело идет о жизни двух людей. — И ты, и твое мщение одинаково презренны. Скажет ли эти слова белый человек, когда будет стоять у столба пыток? — спросил Магуа. Насмешливая улыбка, сопровождавшая эти слова, ясно показывала, как мало он доверяет решимости молодого человека. «Как здесь, в лицо тебе, так и перед всем твоим народом». «Хитрая лисица — великий вождь», — ответил индейец. «Он пойдет и приведет своих воинов смотреть, как бесстрашно может смеяться бледнолицей над своими муками». С этими словами он повернулся и хотел идти по проходу, которым шел Дункан, когда раздавшийся рев заставил его поколебаться. В дверях появилась фигура медведя. Он стоял, покачиваясь, по обыкновению из стороны в сторону. Маго несколько времени внимательно смотрел на него. Он стоял гораздо выше предрассудков своего племени и хотел пройти мимо с холодным презрением, как только узнал хорошо знакомое одеяние колдуна. Но новый, более громкий и грозный рев заставил его остановиться. Потом он, внезапно, как бы решив не шутить далее, уверенно пошел вперед. Животное медленно отступило и, дойдя до прохода, стало бить лапами по воздуху. «Глупец — Глупец! — крикнул вождь на наречии Гуронов. — Ступай играть с детьми и женщинами! Он еще раз попробовал пройти мимо воображаемого шарлатана, не думая даже пригрозить, что пустит в дело нож или томагавк, который висел на его поясе. Внезапно животное вытянуло руки, или вернее лапы, и заключило его в объятия, которые по силе могли сравниться с объятиями медведя. Хейвард Еле дыша схватил кожаный ремень, которым был завязан какой-то узел, и когда увидел, что разведчик словно приковал своими железными мускулами руки врага к туловищу, бросился на дикаря и связал ему руки и ноги ремнем быстрее, чем мы успели рассказать об этом. Когда Гурон был окончательно связан, разведчик перестал держать его, и Дункан положил своего врага на спину в совершенно беспомощном положении. Магуа боролся отчаянно, пока не убедился, что он в руках человека гораздо более сильного. Во время борьбы он не издал ни одного звука, но когда Соколиный глаз, желая вкратце объяснить свое поведение, снял косматую голову животного, и перед взором Гурона появилось суровое грозное лицо разведчика, спокойствие Магуа пропало, и он изумленно произнес обычное индейское «Ух!». — Ага, язык вернулся к тебе, — усмехнулся победитель. — Ну, для того, чтобы ты не употреблял его во вред нам, я заткну тебе рот. — Откуда вошел этот дьявол? — спросил разведчик, покончив с делом, которым занимался с большим усердием. — Ни одна душа не проходила мимо с тех пор, как вы ушли. Дункан показал на дверь, через которую вошел Магуа ну так выводите девушку продолжал его друг мы должны выбраться в лес это невозможно сказал дункан от страха она лишилась сил алиса моя милая алиса придите в себя все напрасно она слышит меня но не в силах следовать за мной идите благородный друг спасайтесь и предоставьте нас своей участи всякий след имеет конец и всякое несчастье служит уроком, — возразил разведчик. Вот, заверните ее в эту индийскую одежду, спрячьте всю ее маленькую фигурку, а то в пустыне не найдется другой такой ножки, она выдаст ее, укутайте ее со всех сторон. Ну, теперь возьмите ее на руки и идите за мной, остальное предоставьте мне». Дункан поспешно исполнял все его приказания и не успел тот кончить своих слов, как он поднял на руки Алису и пошел вслед за разведчиком к выходу по устроенной самой природой галереи. Они быстро прошли мимо больной женщины, которая лежала в таком же положении, как они ее оставили, и совершенно одна. Когда они подошли к маленькой двери из коры, голоса за нею показали им, что там собрались друзья и родные больной терпеливо ожидавшие позволения войти в пещеру. — Если я открою рот, чтобы заговорить, — прошептался коленный глаз, — мой английский язык покажет плутам, что среди них находится враг. Вы должны поговорить с ними на французском наречии, майор. Скажите, что мы заперли злого духа в пещере, а женщину несем в леса, чтобы поискать там целебных кореньев. Пустите в дело всю вашу хитрость. Дверь приотворилась, как будто кто-то прислушивался снаружи к тому, что делалось внутри, и разведчику пришлось прекратить свои наставления. Яростный рев прогнал подслушивавшего, и разведчик, смело распахнув дверь, вышел из пещеры, продолжая разыгрывать роль медведя. Дункан шел за ним по пятам и вскоре очутился в центре группы встревоженных родственников и друзей больной. Толпа, расступившись, дала дорогу отцу и, по-видимому, мужу больной. «Прогнал брат мой злого духа?» — спросил отец. «Кто это на руках у него?» «Твое дитя», — торжественно ответил Дункан. «Злой дух вышел из нее, он заперт в горах. Я отнесу женщину на некоторое расстояние, чтобы укрепить ее на случай других припадков. Она будет в вигваме воина, когда взойдет солнце» когда отец перевел слова чужеземца на язык гуронов среди дикарей послышался сдержанный шепот выражающий удовлетворение сам вождь сделал дункану знак идти дальше и проговорил громким твердым голосом с величественным жестом иди я мужчина я войду в пещеру чтобы сразиться со злым духом хейвард с радостью повиновался и уже прошел мимо маленькой группы когда его поразили эти слова. «Разве мой брат сошел с ума?» — воскликнул он. «Что так говорит? Он встретится со злым духом, и тот войдет в него?» «А может быть, брат мой выгонит злого духа, и он помчится за дочерью моего брата в леса?» «Нет, пусть дети мои ждут у пещеры, и если покажется дух, бьют его дубинами. Он хитер» и укроется в горах, когда увидит, сколько людей готово сразиться с ним. Это странное предложение возымело желанное действие. Вместо того, чтобы войти в пещеру, муж и отец больной вынули томагавки и стали у входа готовые излить свой гнев на воображаемого мучителя больной. Женщины и дети наломали ветвей и набрали камней для той же цели. Мнимые колдуны воспользовались этой минутой, чтобы исчезнуть. соколиный глаз, хотя и решился воспользоваться предрассудками индейцев, знал, что умнейшие из вождей не разделяют их, а относятся к ним только терпимо. Знал он и цену времени в подобных случаях. Как бы не обманывали себя индейцы, и как бы их самообман... Не помогал его планам, достаточно было малейшего повода для подозрения запавшего в душу хитрого индейца, чтобы предприятие оказалось роковым, поэтому он пошел тропинкой, по которой менее всего можно было ожидать преследования, и обошел поселение, не входя в него. Вдали при свете костров видны были еще воины, переходившие от хижины к хижине, но дети уже бросили свои игры, и ночная тишина понемногу начинала сменять шум и возбуждение хлопотливого и полного событий вечера. Алиса ожила под влиянием свежего воздуха, и так как ей изменили физические силы, а не память, то не потребовалось объяснять все случившееся. «Дайте я попробую идти сама», — сказала она, краснее от того, что не могла раньше покинуть объятий Дункана. «Мне право лучше». «Нет, Алиса, вы еще слишком слабы». Девушка старалась освободиться, и Хейвард был вынужден расстаться со своей драгоценной ношей. Человек, принявший на себя личину медведя, конечно, не испытывал восхитительных ощущений влюбленного, несущего свою любимую на руках. Может быть, ему было неизвестно и чувство невинного стыда, охватившего дрожавшую Алису. Когда он очутился на приличном расстоянии от хижины, он остановился и заговорил о предмете, который знал в совершенстве. — Эта дорога приведет вас к ручью, — сказал он. — Идите по его левому берегу, пока не дойдете до водопада. Поднимитесь на холм направо, и вы увидите огни другого племени. Пойдите туда и просите защиты. Если это настоящие делавары, то вы будете в безопасности. Бежать далеко с девушкой невозможно. Гуроны догонят нас и завладеют нашими скальпами, прежде чем мы пройдем десяток миль. Ступайте. Да хранит вас Бог. А вы? С удивлением спросил Хейвард, ведь вы же не расстаетесь с нами? Гуроны держат в плену гордость деловаров, последний отпрыск магикан в их власть. Я пойду разведаю, что можно сделать для его спасения. Если бы они сняли ваш скальп, майор, за каждый его волосок пала бы по плуту, как я обещал вам. Но если к столбу поведут молодого сагамора, то индейцы увидят также, как может умирать белый друг магикан. Дункан, нисколько не обиженный тем, что житель лесов оказал предпочтение Ункасу, стал убеждать его отказаться от такого отчаянного предприятия. Ему помогала Лиса, она присоединила свою просьбу к просьбам Хейварда, умоляя разведчика отказаться от намерения сулившего столько опасностей и так мало надежды на успех. Все их красноречие было напрасно. Разведчик слушал их нетерпеливо, и закончил разговор, сказав тоном, который сейчас же заставил замолчать Алису и доказал Хейварду, как бесполезны будут все дальнейшие возражения. Я слыхал, что в молодости бывает чувство, привязывающее мужчину к женщине больше, чем отца к сыну. Может быть. Вот вы рисковали жизнью и всем, что дорого вам, чтобы освободить милую девушку. И я думаю, что подобное же чувство лежит в основе вашего поступка. Что касается меня, то я учил юношу обращаться с ружьем. И он щедро заплатил мне за это. Я сражался рядом с ним во многих кровавых схватках, и пока слышал треск его ружья с одной стороны, и треск ружья в самогора с другой, я знал, что сзади меня нет врага. Зимой и летом, ночью и днем, Бродили мы вместе по пустыне, ели из одной посуды. Один из нас спал, пока караулил другой. И чтобы ункосов повели на муки, когда я рядом. Да раньше, чем юноша погибнет из-за отсутствия друга, верность исчезнет на земле, и оленебой станет безвредным, как свисток певца. Дункан выпустил руку разведчика. Тот повернулся и пошел твердыми шагами назад, к хижинам гуронов. Хейвард и Алиса, печальные, несмотря на счастье свидания, некоторое время смотрели ему вслед, потом пошли к отдаленному селению Делаваров.